Эти последние слишком долго терпели холодность и презрение южан. И теперь не знали удержу. Офицеры будили приятелей и рассказывали новость. Мужья на заре будили жены и сообщали им все, что считали возможным сообщить женщине. А женщины, поспешно одевшись, бежали к соседям и распространяли слухи. Женщины-янки нашли эту историю прелестной и хохотали до слез.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 А все-таки это ужасно узнать, что он ей изменял. А еще ужаснее узнать об измене одновременно с известием о его смерти.